Скотина уже не помещается в своем отделении в землянке. Надо же найти какой-нибудь выход. И уж лучше приняться за дело сейчас, пока мне светет картошка и не начался сенокос. Ингер кое в чем ему пособит. Ночью Исаак просыпается и встает с постели. Ингер после своего путешествия спит, как убитая. Он снова идет в хлев. На сей раз он разговаривает с коровой по-другому. Слова не переходят в приторную лесть. Он тихонько оглаживает ее, осматривая во всех местах, нет ли где метки, тавра, нанесенного неведомым хозяином. Никакой метки он не находит и уходит из хлева с облегчением. Вот лежат бревна, Он начинает подкатывать их, поднимает на каменную кладку, ладит проемы для окон, большой для горницы и маленький для клети. Это очень трудно. Он весь уходит в работу, забывая о времени. Над крышей землянки появился дымок. Вышла Ингер и позвала его завтракать. «Что это ты затеваешь?» – спросила она. Ты уже встала, ответил Исаак. Ух уж этот Исаак! Да чего скрытный? Но ему нравится, что она спрашивает, проявляет любопытство и обращает внимание на его затеи. Поев, он не сразу уходит, задержавшись немножко в землянке. Чего он ждет? Да что же это я сижу, говорит он, вставая. И прибавляет. Дел-то ведь, хоть отбавляй. Дом что ли строишь? спрашивает она. Неужто не можешь ответить. Он отвечает из милости. Он преисполнен великой гордости от того, что строит дом, и сам совсем справляется. Потому и отвечает, ты ведь видишь, что строю. «Ну да, так, так». «Как же не строить?» — говорит Исаак. «Вот ты привела ведь корову. Надо же ей хлев». Бедняжка Ингер! Бог не наделил ее таким умом, каким наделил Исаака, свое творение. Да и было это все еще до того, как она узнала его как следует, Научилась понимать его манеру говорить. Ингер сказала. «Но ведь ты же строишь не хлеб. «Нет», — ответил он. «Похоже, больше, что ты строишь избу». «По-твоему, так?» — сказал он. И взглянул на нее с напускным равнодушием, словно удивленный ее мыслью. «Да». А скотине останется землянка. Он подумал с минуту. Пожалуй, так оно будет лучше. Вот видишь победоносно проговорила Ингер, меня тоже не так-то уж просто провести. Верно. А что ты скажешь насчет клети, пригорницы? Клеть, тогда у нас. Будет совсем, как у людей. Ох, если бы все так вышло! Так оно и вышло. Исаак строил дом, рубил углы и вязал венцы, одновременно складывал очаг из подходящих камней. Но эта работа ладилась плохо, и временами он бывал недоволен собой. Когда начался сенокоз, Ему пришлось оставить стройку, ходить по косогорам и косить траву огромными копнами, приволакивая потом домой сено. Однажды дождливым днем Исаак сказал, что ему надо сходить в село. «Зачем тебе туда?» «Да я и сам хорошенько не знаю». Он ушел и пропадал двое суток. Вернулся с кухонной плитой, Словно тяжело груженная боржа, проплыл он через лес с плитой на спине. «Да ты просто себя не жалеешь!» — воскликнула Ингер.